Глава третья. Для начала Лебедев хотел поговорить со старшим помощником. В отличие от хмурого командира эсминца, старпом, капитан третьего ранга, 35-летний Валерий Петрович Синицын, напротив, был весел и разговорчив, всегда отпускал шуточки и рассказывал анекдоты офицерам и даже матросам. Его рыжие волосы и усы, круглое лицо с курносым носом и с пухлыми щеками, покрытыми веснушками, всегда выглядела довольным и добродушным, а яркие синие глаза таили улыбку. Он почти не злился и редко кричал на подчиненных. Он слыл главным управляющим на корабле, потому что отвечал за снабжение всем необходимым, за содержание корабля в исправности, а экипажа в готовности. Синицын в силу своей общительности и родственных связей имел налаженные контакты на берегу со снабженцами, судоремонтниками и с другими очень нужными людьми. Экипаж ценил Валерия Петровича, все его уважали, что помогало ему всегда четко обеспечивать выполнение приказов капитана. А еще Синицын в любой момент мог заменить капитана на мостике, поскольку был опытным мореходом. Он отлично знал корабль, людей на нем и обстановку вокруг, выполняя функцию боевого информационного центра. Вот с этого человека Лебедев и решил начать деятельность по убеждению флотских в приближении войны, и необходимости срочно принимать меры для организации крепкой обороны. И не той обороны, что была организована в прошлый раз, в последний момент и кое-как, а настоящей и продуманной, подготовленной заранее, которая будет эффективной и не приведет к таким трагедиям, как, например, гибель кораблей и множество людей во время эвакуации Сталина, как уничтожение немцами десантов в Стрельне и Петергофе вместе с танкистами, прорывавшимися на танках кв по Петерговскому шоссе на помощь десантникам без поддержки пехоты, как разгром вражеской авиации и бадаевских складов, оставивший город без продовольствия. Да и сам захват куска берега между южной окраиной Петергофа и городом вполне можно предотвратить силами флота. Достаточно установить взаимодействие с сухопутными войсками не тогда, когда клюнет жареный петух, и немцы уже надежно окопаются, а заранее и квадраты на берегу пристрелять флотскими пушками. Особенно те самые места, где будут немцы накапливать силы и ставить свои орудия и опорные пункты. А нынешний Лебедев прекрасно знал все эти места. Все позиции немцев под Ленинградом были ему хорошо известны. Все годы после войны Александр Евгеньевич тщательно изучал эти вопросы. И он хорошо понимал, что болтфлот сможет гораздо больше, если им правильно распорядиться, а не запирать в маркизовое луже своими же минами. Да и город в обороне сможет гораздо лучше держаться, если, например, начать прямо сейчас эвакуацию всего того, что потом захватят и уничтожат немцы в Ленинградской области. С южного берега Финского залива можно заранее вывести сельское население, продовольствие и оборудование в относительно безопасные северные пригороды Ленинграда, куда артиллерия немцев не достанет, даже если фашисты займут те же позиции, что и раньше. Можно спасти не только янтарную комнату, но и все имущество уникальных пригородных дворцов. Да в конце концов, можно спасти огромное количество людей от смерти, если уже сейчас начать эвакуацию всех тех, кто не будет задействован в обороне, например, в безопасную Вологду. Ведь Ленинград в кольце блокады представлял собой по территории и количеству населения целое небольшое государство, которое теоретически могло бы прокормиться и согреться само. Вот только не сумело руководство использовать эффективно не оставшиеся под контролем сельскохозяйственной земли, ни огромные лесные ресурсы, чтобы нормально организовать обогрев жителей элементарными дровами. Что-то делать пытались, но, как всегда, получалось кое-как, да и то не в первую блокадную зиму. А по-хорошему, надо бы прямо сейчас делать теплицы в северных пригородах и сажать в них овощи, чтобы снять урожай перед зимой и прокормить население не поставками с большой земли по дороге жизни, А своими собственными ресурсами. А те поставки на других участках обороны пригодились бы. Да и рубежи обороны начинали строить слишком поздно, можно сказать, перед самым носом у врага, и потому не успевали. А если начать строить Лужский рубеж обороны прямо сейчас, не дожидаясь нападения немцев, то и не прорвут его немцы так легко. А если за Лужским построить еще несколько мощных рубежей и опорных пунктов с артиллерии на перекрестках дорог, Тогда вряд ли враги так легко прорвутся к городу. Если и прорвутся, то блокаду замкнуть у них сил уже не хватит, потому что город успеет организовать свою оборону. Вон, на северном направлении финны уперлись в укрепрайоны старой границы и простояли там всю войну. А если немцев под Ленинградом разгромить, то на северном фланге можно было бы и наступление начать от Ленинграда прямо в тыл немецкой группы армий «Центр», стремящейся к Москве. И тогда можно будет учинить немцам разгром уже в декабре. И не просто отбросить их от Москвы, а разбить военную машину вермахта очень серьезно. Он знает многое, и планы разгрома противника под Ленинградом в голове имеются. Но как все это осуществить в нынешних условиях, где он всего лишь комсорг на эсминце? Это потом он станет комиссаром, когда выйдет соответствующий приказ. А пока просто штурман и комсорг. Впрочем, это лучше, чем рядовой в окопе. Он может хоть на что-то влиять непосредственно. На то и занимает такую должность, что способен работать с личным составом. А война – это и есть деятельность личного состава, бойцов и их командиров. Александр Лебедев не сомневался, что сможет мотивировать матросов, старшин и мичманов на победу. Только как вышестоящих командиров убедить? Многие из них строптивы и нерешительны, без инициативны и панически боятся свое еще более высокое начальство» потому и делали многие ошибки, что боялись начальства прогневать. Да и как не бояться, если перед войной прокатилась волна репрессий? Было самое начало июня, и в запасе оставалось до войны еще 20 дней. Хоть Александр Левидев и был снова самим собой, молодым и здоровым, только вот второй раз переживать войну, конечно, совсем не хотелось. Но раз судьба так распорядилась, то придется. Или все-таки Бог существует и послал его сюда специально? В любом случае он ощущал себя попаданцем из многочисленных книжек начала 21 века, обладающим послезнанием событий, и способным их переиграть. Только много ли сможет он один? В книжках попаданцы убеждали Сталина и Либирию в своей правоте и меняли ситуацию на фронтах кардинально. Но такое у него не получится. Попробую он сказать любому особисту, что знает дату нападения немцев и ход войны, как тут же его арестуют как провокатора. Никакие какие там Сталин с Берией? Да к ним и пробиться невозможно обыкновенному лейтенанту. И нет у него с собой никакого ноутбука из будущего, заранее заполненного нужными сведениями, чтобы предъявить правительству СССР неопровержимые доказательства. Есть только он сам, молодой комсорг на эсминце, и без доказательств никто не поверит его словам. Что он им скажет? Расскажет все как есть, что Хрущев похирил начинание Сталина, а Берию расстреляли свои? Да уже за один этот рассказ к стенке поставят. А о том, что СССР развалится, вообще не стоит упоминать. Обвинят в пораженческих настроениях, в неверии в коммунизм. Да много можно обвинений предъявить попаданцу, не имеющему никаких доказательств своих слов. Запрут где-нибудь в камере и доказывай потом, что не провокатор. В самом мягком варианте в дурдом отправят. А когда события совершатся, то уже поздно будет. Забьют к тому времени в застенках НКВД, инвалидом сделают, если не расстреляют. И в чем тогда от него польза? Нет, он будет действовать по-другому. На уровне руководства Балтийского флота и города у него имеются кое-какие родственные связи. Вот их и нужно использовать, чтобы предотвратить блокаду. Да в эскадре эсминцев с личным составом работу организовать, а это ему по силам. Он поднялся на мостик, где стоял с торпом, и, решившись начать прощупывать ситуацию, сказал ему. «Валерий Петрович, я тут с личным составом сейчас беседовал. Матросы озабочены возможной войной с немцами». «Так и я озабочен тем же вопросом, Саша», — сказал Старпом. «Так вот что получается. Все озабочены, а меры не принимаются на упреждение. Нужно же готовиться. Мало осталось времени до войны», — сказал лейтенант. «А ты откуда знаешь?» — спросил Старпом, прищурившись. А я, Валерий Петрович, каждый день информацию для экипажа провожу. А если делать это как положено, а не для галочки в журнале, то нужно анализировать, что пресса пишет, да что радио сообщает. «И что ты там проанализировал?» — улыбнулся Валерий Петрович. «А вот то, что немцы на нас нападут дней через двадцать. И народ это чувствует. Вон, матросы все об этом только между собой и говорят. Чувствует трудовой народ все своим глубинным чутьем, Валерий Петрович». «Да и сам я чувствую подобное. Недоброе предчувствие у меня», — кивнул Старпом. «Так готовиться надо немедленно. Нужно начинать цели на берегу определять. Все места, где немцы могут к городу прорваться и где узлы снабжения могут организовать, заранее пристрелять флотской артиллерией, сказал комиссар. «Не знаю по поводу артиллерии, зачем ей берег пристреливать. Вряд ли немцы так далеко от границы зайдут. А вот мины на фарватере у входа в залив — «Обязательно выставить нужно», — высказал свое мнение старпом «Ага, но только мины сумму надо выставлять, а не так, чтобы потом самим на них же и подорваться. А берег на всякий случай пристрелять нужно обязательно. А если враг все-таки прорвется?» «У немцев танки быстрые. Вон как они половину Франции стремительно захватили танковыми прорывами», — сказал лейтенант. «Ну не знаю. Как только приказ будет, так и начнем к войне готовиться». «А пока приказа командования нет, так и на якоре постоим. Командованию виднее, чем нам», — проговорил Старпом, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Не хотел Валерий Петрович разговаривать на подобные темы. Побаивался. Молодой лейтенант в раздумьях спустился с мостика и пошел обедать. По дороге он размышлял, что его мнение о безинициативности флотского руководства только что подтвердилось. «Старпом явно без приказа не шевельнется», Да и другие флоские тоже. Так и будут до самого приближения немцев к городу готовить флот к военным действиям в устье залива на минных позициях, а не для обороны города и поддержки войск на побережье. А потом сами на своих минах начнут подрываться. Значит, нужно попытаться организовывать соответствующие приказы. А пока хотелось есть, запах обеда, идущий из камбуза, манил, и нужно было подкрепиться. Война войной, а обед по расписанию. Лебедев поймал себя на мысли, что давно уже у него, глубокого старика, не было такого аппетита, чтобы даже слюнки текли в предкушении еды. Да и да, судя по всему, довольно простая. Пахло борщом и гречневой кашей с тушенным мясом. Впрочем, какой он старик теперь, если ему снова 23 года? Он снова абсолютно здоров, полон сил и планов. И это было единственное, что радовало его. Надвигающаяся на него второй раз война с немцами – Вселяла большую озабоченность и заставляла постоянно усиленно думать, как бы минимизировать будущие потери. По пути на обед, глядя вокруг, Александр заново привыкал к косминцу. Он думал о том, что корабль чем-то напоминает живое существо со своим сложным организмом, внутренности которого состоят не только из металлических механизмов, а из живых людей, которые этими механизмами управляют. Без команды Корабль мертв он сам по себе предмет неодушевленный напоминающий большое железное корыто. Пока жив экипаж, жив и корабль. И сейчас Лебедеву нужно было срочно вспомнить всех членов экипажа. Хотя память молодого человека никуда не исчезла, но она словно бы затуманилась и размылась. Сознание умудренного старика наложилось на нее, и теперь, чтобы актуализировать текущие события из жизни молодого лейтенанта, приходилось прикладывать некоторые умственные усилия для восстановления всех деталей. Для удобства управления эсминец относа к корме был поделен на боевые части. БЧ-1 штурманская, БЧ-2 артиллерийская, БЧ-3 минно-торпедная, БЧ-4 сигнализации и связи, БЧ-5 электромеханическая. Были еще и службы, снабжения и медицины. У каждой боевой части и службы имелись собственный командир и персонал. Командир БЧ-1, старший помощник командира корабля, капитан третьего ранга Синицын, отвечал за все навигационное оборудование и местоположение эсминца. Он в любой момент должен был знать, где находится корабль и куда он идет. Помимо всех остальных обязанностей, он делал навигационные расчеты, прокладывал курс, наносил его на карту, вел бортовой журнал и боевой дневник корабля. Вторым помощником, штурманом по специальности и комсоргом по совместительству был сам Лебедев. Он неплохо разбирался в навигации, а еще выполнял обязанности командира аварийной партии и начальника службы строительства и ремонта на корабле. Он же отвечал за материальную часть при подготовке корабля к бою, за исправность ремонтного оборудования, спасательных средств и эффективность ремонта. От грамотности его действий зависела живучесть корабля в бою. Еще он всегда помогал Старпому с повседневной организацией службы и при проведении учений. Командир быча 2 старший артиллерист, капитан третьего ранга Степан Семенович Михайлов, усатый, широколицый мужчина 35 лет, лысеющий и немного полноватый, отвечал за содержание и использование всех корабельных орудий, их боеприпасов и систем управления огнем. Ему помогали мичманы, командиры отдельных орудий, наводчики, заряжающие и подносчики снарядов. БЧ-3 торпедистами, метателями глубинных бомб и установщиками мин руководил сухой высокий капитан-лейтенант 30 лет от роду Алексей Иванович Сомов. Начальник БЧ-4, старший лейтенант Ашот Акопович Габарян, невысокого роста, черноволосый мужчина, 29 лет от роду, заведовал радиорубкой. Он и его помощники отвечали за все радиооборудование, выполняли обязанности не только радиста, связиста и радиотехника, но и гидроакустика, помогали электрикам из машинной команды. Габарян регистрировал в специальном журнале все входящие и исходящие сигналы и сообщения. В его видении находились шифры и секретные документы. БЧ-5 возглавлял старший механик Сергей Иванович Штейн. Он являлся самым старым по возрасту на всем корабле ему недавно перевалило за 40. При этом дослужился он почему-то только до капитана-лейтенанта. Штейн обладал вспыльчивым характером, Не однажды излишне резко высказывался при начальстве, за что, видимо, получал взыскание. Большую часть времени он проводил в машинном отделении в глубине корабля, а если и появлялся на палубе, то чаще в рабочей робе, измазанной машинным маслом, чем в офицерском кителе. Штейн отвечал за содержание в исправности машины установки, электрооборудования и всех остальных корабельных механизмов, кроме вооружения. Ему помогали специалисты, механики, электрики, котельные машинисты, турбинисты и машинная команда матросов-мотористов. По национальности Штейн был немцем. Еще на эсминце имелся судовой врач, руководивший медицинской службой, Михаил Моисеевич Гринберг еврей, брюнет среднего роста. Он не так давно окончил военно-медицинскую академию и к 28 годам успел дослужиться до старшего лейтенанта. Гринберг заведовал медпунктом и лекарствами, отвечал за здоровье экипажа, за питание и качество пищи, за гигиену личного состава, за санитарное состояние всего корабля. И, конечно, он должен был уметь оказывать помощь раненым в боевой обстановке. Службой снабжения на корабле заведовал мичман Гиви Георгиевич Монтадзе, Чернявый, активный, верткий и пронырливый, 30-летний человек небольшого роста, уроженец Грузии. Он отвечал за доставку и хранение всех корабельных припасов. Под его руководством наполнялись провизионные кладовые и топливные цистерны, распределялось шкиперское имущество, тросы, канаты, одеяло, белье, униформа и прочее. Он также отвечал за денежное довольствие экипажа, хранил судовую кассу и был одновременно бухгалтером и казначаем. Под началом у Монтадзе служили паракохов, коков, и стюарды. К каждой службе по боевому расписанию был приписан дивизион борьбы за живучесть из состава экипажа корабля. В подчинении командира каждого дивизиона находились мичманы, старшины и матросы, прошедшие специальную подготовку. Первый и второй палубные дивизионы были составлены из боцманских команд, рулевых, плотников, строевых матросов и так далее. Боцманом на корабле был главный старшина Игорь Викторович Мочилов, суровый 30-летний мужик, которого все матросы боялись. В рассуждениях о эсминце-людях, его населяющих, Александр Лебедев пришел в ковид-компанию и принялся за обед.